Его способ работы мог направить его в совершенно ином направлении, чего не случилось. Это доказывает, ему удалось установить контроль над сутью своих психических видений и прочих сознательных или подсознательных проявлений, что является основой творчества. В тот момент, когда он ощутил эффекты импульсов, приходящих извне, ему оказалось под силу подчинить их своему контролю и анализировать – Ему стало доступным невероятное с помощью лично выработанных упражнений подняться на уровень человека, как бы и не зависящего от импульсов внешнего мира и прежде всего от своих внутренних психических состояний. Сущность его гения была в том, что воспринятое им и возникшее в его подсознании под влиянием внешнего поля было ничем иным, как картиной космических процессов или тех же самых природных законов, Это риск отличало его от других людей. По поводу вращения магнитного поля, при котором ротор двигателя начинал вращаться под влиянием перемен, происходящих во внешнем поле, он сказал «Теперь я знаю, как работает космос». Отсюда и его теория о людях как об автоматах космических сил. Если к этому добавить аксиому Теслы что – цитата энергия системы черпается из внешней среды конец цитаты то прояснится причина его убежденности в том что весь космос действует исключительно на принципе вибрации и резонанса наконец если окончательно согласиться с тем что вся энергия системы возникает под воздействием внешнего наведения индукции то будет легко представить космологическую модель Теслы как цепь концентрично вращающихся магнитных полей. И в самом деле вращается галактика, вращается Солнечная система вокруг центра галактики, вращается Земля вокруг Солнца, вращаются молекулы, атомы, электроны – всё это не что иное, как целый ряд вращающихся магнитных полей, описываемых одним единственным законом – тем же, который приводил в движение индукционный мотор Теслы. Вспомним, что Тесла, как и Моцарт, видевший в светящемся воздухе партитуры своих произведений, которые потом просто записывал, был в состоянии представить в уме свою модель наилучшим образом, потому многие из его изобретений невозможно усовершенствовать, у него был врождённый талант к обобщениям, что является одним из важнейших гносеологических принципов в науке. Всегда более сложные явления низшего уровня сводятся к более простым явлениям высшего порядка. Остаётся открытым вопрос действительного понимания Теслы категории времени и пространства. С уверенностью можно сказать, что он в своих исследованиях, Передачи низкочастотных электромагнитных волн сквозь Землю не сталкивался с проблемой сопряженности силы и пространства, как, например, общая теория относительности. Эта теория несет в себе некоторые сложности в физическом объяснении дифференциальных уравнений, описывающих свойства искривленного пространства под влиянием гравитационных сил различной мощности – Согласно этой теории, постоянно возрастающая сила притяжения может оказывать воздействие и на само время, возвращая события назад и нарушая принцип причинности. Такая картина космоса совпадает с представлениями эфиродинамики, разрабатываемой в последнее время. Согласно последним представлениям, Хармут Ха, «Теория информации и физики. Москва. Наука. 1993». Время как самостоятельное понятие «не нужно» для описания процессов в физических явлениях. Его заменяют изменения пространственной координаты в специальной кольцевой координатной системе, допускающей лишь конечное число отчетов к реальному физическому пространству, неприменимо абстрактное понятие бесконечности и бесконечно малых континуальных интервалов. Это, по-видимому, знал Тесла и не применял в своих расчетах бесконечно малых величин, используя простейшие виды математики, Более того, понятие размерности пространства определяется обычно используемой системой координат, внедрённой в кавычках «в наше сознание» Эвклидом и Декартом, как показал академик Раушенбах, Декартова координатная система и линейная перспектива отнюдь не соответствует нашему реальному восприятию. Например, на близком расстоянии мы воспринимаем в обратной перспективе, как на древнерусских иконах. Реальное физическое пространство, оказывается, не обладает свойствами размерности, ими обладает лишь используемая координатная система. Конец примечания. Рене Декарт При создании своей системы координат использовал одно и то же геометрическое понятие для представления абсциссы и ординаты, две бесконечные по длине прямые линии, которые он интерпретировал как время и пространство, словно между ними нет разницы. Возможно ли такое? Вряд ли, ведь пространство и время разные, физические категории, природу которых мы недостаточно познали. Кроме того, абсцисса и ординатор разделены углом, который не обладает особым физическим толкованием. Поэтому, представляя физические явления столь явно геометрически мы рискуем не учесть критерий реальности при проверке математических гипотез. Нет сомнения в том, что Тесла с помощью своих физических исследований, открыл в науке всё ещё неясный фундаментальный закон физики и применял его с такой лёгкостью и прозорливостью, что и любителю, и специалисту одинаково понятно, что речь идёт о точном знании. Однако сегодня трудно представить, чем являлись эти обычные математические операции деления и умножения, отдельно взятый природный алгоритм или корень квадратный, значимые в экспериментальных работах Теслы. Физическое объяснение математических приемов, в особенности однозначное, стоит на той грани, откуда просматривается область трансцендентальной математики, но само собой разумеется – что если вся физическая действительность сводима к взаимоотношению электромагнитных полей, то тогда теория, которая наиболее плодотворно выражает сущность этих подходов, есть математика. Если же электромагнитное колебания соотносится и с планом ментальным, открытие, сделанное Теслой в Колорадо-Спрингс, и по сей день подтверждающееся экспериментально, то значит и сам ментальный план должен иметь ту же природу и следовать закону резонанса. Напрашивается вывод, что числа – это некие «программы организации», два слова в кавычках. Исследования Теслы как бы подтверждают истинность теории познания Платона, в которой он утверждал, что математика есть, связь между миром идей и миром материальных феноменов. Ещё точнее, математические алгоритмы и математическая логика есть в сущности способ воплощения идей. В конце концов, все старые сокровенные предания учат, что материя – всего лишь сгущенный свет – А это и есть всепронизывающая космическая субстанция Теслы, люминоферозный эфир, два слова в кавычках. От редакции. Тайная доктрина Елены Петровны Блаватской, созданная более ста лет назад, по сути, содержит учение об эфире, заключённое во всех древних учениях. Это тот самый пятый элемент после земли, воды, воздуха, огня, который является посредником многих сил, проявляющихся на земле. Кто знает, где кончается мощь этого гиганта протея, эфира, или где кроется его таинственное начало? Кто может отрицать дух, действующий в нем и развивающий из него всевидимые формы? Эфир, акаша, характерное свойство и основа которого есть звук, слово, один существует, занимая всю пустоту пространства. В индусских учениях божество под видом эфира или акаши проникает в все вещи, и потому оно называется теургами «живым огнем», «духом света» и иногда «магнитом». Так как сущность эфира или незримого пространства считалась божественной, вследствие того, что она была предполагаемым покровом божества, то она и рассматривалась как посредник между этой жизнью и следующей. Разница, устанавливаемая между семью состояниями эфира, который сам есть один из семи космических начал, тогда как эфир древних есть вселенский огонь, может быть найдена в соответственных указаниях Зоруастра и Пселла. Первый сказал «советуйся с ним только, когда он не имеет ни формы, ни облика». «Когда он имеет форму, не обращай на него внимания», – учил Псел. Это доказывает, что сам эфир есть аспект Акаши и, в свою очередь, имеет несколько аспектов или начал. Астральный свет или низший эфир полон сознательными, полусознательными и бессознательными сущностями».